«Однако ж вы мне должны описать маменьку с дочкой. Что они за люди?» «Во-первых, княгиня, женщина, сорока пяти лет», — отвечал Вернер. «У нее прекрасный желудок, но кровь испорчена, на щеках красные пятна. Последнюю половину своей жизни она провела в Москве и тут на покое растолстела». Она любит соблазнительные анекдоты и сама говорит иногда неприличные вещи, когда дочери нет в комнате. Она мне объявила, что дочь невинна, как голубь. Какое мне дело? Я хотел ей отвечать, чтобы она была спокойна, что я никому этого не скажу. Княгиня лечится от ревматизма, а дочь, бог знает от чего. Я велела обеим пить по два стакана в день кислосерной воды и купаться два раза в неделю в разводной ванне. Княгиня, кажется, не привыкла повелевать. Она питает уважение к уму и знаниям дочки, которая читала Байрона по-английски и знает алгебру. В Москве, видно, барышни пустились в ученость и хорошо делают право. Наши мужчины так нелюбезны вообще, что с ними кокетничать должно быть для умной женщины несносно. Княгиня очень любит молодых людей, княжна смотрит на них с некоторым презрением. Московская привычка. Они в Москве только и питаются, что сорокалетними остряками. — А вы были в Москве, доктор? — Да, я имел там некоторую практику. Продолжайте. Да я, кажется, все сказал. Да, вот еще. Княжна, кажется, любит рассуждать о чувствах, страстях и прочее. Она была одну зиму в Петербурге, и он ей не понравился. Особенно общество. Ее, верно, холодно приняли. Вы никого у них не видали сегодня? Напротив. Был один адъютант, один натянутый гвардеец и какая-то дама из новоприезжих, родственница княгини по муже, очень хорошенькая, но очень, кажется, больная. Не встретили ли вы ее у колодца? Она среднего роста, блондинка, с правильными чертами, цвет лица чехоточный, а на правой щеке черная родинка. Ее лицо меня поразило своей выразительностью. «Родинка!» — пробормотал я сквозь зубы. «Неужели?» Доктор посмотрел на меня и сказал, торжественно положив мне руку на сердце, «Она вам знакома». «Мое сердце точно билось сильнее обыкновенного». «Теперь ваша очередь торжествовать», — сказал я. «Только я на вас надеюсь. Вы мне не измените. Я ее не видал еще, но уверен узнаю в вашем портрете одну женщину, которую любил в старину. Не говорите ей обо мне ни слова. Если она спросит, отнеситесь обо мне дурно». «Пожалуй», — сказал Вернер, пожав плечами.